Глава третья. Пётр и Андрей внимательно выслушали меня, ни разу не перебив. Они изучили записку, и только потом Пётр осторожно поинтересовался. «Так вы считаете, что к смерти вашей сестры причастны Потоцкие? А именно Александр?» «Если судить по тому, что они уже сделали, то я бы не удивилась, окажись это правдой», с плохо скрытой злостью ответила Таня. Только вот вопрос, что с этими подозрениями делать, куда идти, и станут ли нас слушать. Да, этого мало для обвинения в таком серьёзном преступлении, как убийство. Андрей на секунду задумался, а потом сказал. Остаётся только ждать, что они на чём-то проколются. Быть внимательными, не упускать даже малейшие детали. А я уверен, что Дарья Николаевна просто так не свернёт с намеченного пути». «Не бойтесь, теперь мы тоже на чеку», — добавил Пётр, успокаивая нас. «Главное, чтобы усадьбу охраняли надёжные люди, а вы не ходите сами даже в парк». «Куда делись крепостные головина, которые свидетельствовали против него?» — вдруг спросила Таня. «Неужели здесь, между остальной дворни? Предали хозяина и живут, как ни в чём не бывало?» «За всё время я ни разу не подумала об этом». «А ведь Таня права. Нельзя, чтобы такие люди проживали в нашей усадьбе». «Этого мы не знаем. Вам стоит спросить услуг Головина, которые перебрались к вам», — ответил Андрей, но сразу же добавил. «Вот только сомневаюсь, что предавшие вашего мужа, Елизавета Алексеевна, находится здесь. Не дураки ведь. Знают, что за такую ложь ответить придётся». Когда парни уехали, Мы с Таней всё равно решили пойти на чёрный двор и поговорить с дворней Головина. Вдруг что-то до да всплывёт. Я цеплялась за любую возможность, которая могла бы вызволить мужа из тюрьмы. Мне страшно было представить, что он там переживает, как чувствует себя в связи с болезнью. Скорее всего, там сыро и холодно, что, несомненно, скажется на его здоровье. Монастырские тюрьмы уж точно не отличались комфортом. Увидев Демьяна, который что-то записывал, сидя за столом под навесом, мы направились к нему. Парень был полностью поглощен своим занятием и не сразу заметил нас. «Ты чего тут?» — Таня заглянула в его записи. «Пересчитываешь что-то?» «Добрый день, барышня. Хочу всё живое хозяйство переписать», — ответил Демьян, поднимаясь. «Чтобы учёт вести. Что себе оставить, что продать, а что в дело пустить». «Молодец», — похвалила я его, глядя на ровные строчки букв и цифр. «Только не забудь рассчитать, сколько корма уходит в год. Это тоже важно. Меня интересуют коровы. Вернее, какие у нас возможности для увеличения поголовья?» В среднем одна корова даёт пять с половиной тысяч литров молока в год. Кроме того, с одной коровой можно получить примерно 60% туши от общей массы тела, что тоже учитывается при расчёте плана продаж. Если с умом организовать хозяйство, забрать свои земли с хорошими пастбищами, то вполне реально получить неплохую прибыль. А земли уже совсем скоро должны были вернуться в наши руки. До завершения договора аренды оставалось не так много времени. «Хорошо, барыня». Парень вернулся к своей работе, а я задумчиво посмотрела на хлеб. В моей голове сформировалась очень интересная мысль. «Ладно, расскажу обо всём Тане после того, как мы решим проблему с дворней Головина». Но Захар успокоил нас. Оказалось, что после всего случившегося два мужика, свидетельствовавшие против своего барина, пропали. Они просто не вернулись из города. Об этом судачила вся дворня, подозревая, что их уже нет в живых. Такой исход был очень вероятен. Но, возможно, они просто сбежали. Головин их сейчас точно разыскивать не будет, а больше они никому не нужны. Мы шли обратно к дому, а я думала о том, что мне нужно было ещё что-то делать, чем-то занять себя, чтобы хоть немного отвлечься от гнетущих мыслей. Я прекрасно понимала, что мои переживания никак не помогут мужу, не подарят мне контроль над будущим. А вот качество жизни они ухудшают, несомненно». Из-за постоянного страха можно перестать замечать то хорошее, что есть в жизни, и те возможности, которые её могли бы улучшить в будущем. Я решила, что не стану более изводить себя переживаниями, а возьмусь за работу. Нужно ещё больше деятельности, пока это ещё позволяет моё положение. «Что это с тобой?» Таня заметила, что я витаю в облаках. «О чём думаешь? Опять сердце рвёшь? Хватит уже!» Ты ведь не только себе вредишь. Нет-нет, мои мысли совсем о другом. Сейчас расскажу. Мы вошли в дом, и я потащила подругу в гостиную. У меня есть интересная идея». Таня устроилась на софе, приготовившись слушать. Она улыбалась, с интересом наблюдая за мной, когда я принялась ходить перед ней туда-сюда. «И? Что за идея? Мне уже нравится твой настрой». «Тушёнка!» Я даже глаза прикрыла, практически чувствуя вкус ароматного мяса во рту. «Мы можем готовить тушёнку! Сначала для себя, а потом можно и производство развернуть. Ну, это так, пока лишь мечта». «Как ты собираешься её готовить?» — удивилась подруга. «Нужна стерилизация. Я даже не помню, когда она появилась в своём современном виде». «Зачем нам современный вид?» «Ты в курсе, что тушёнку придумал французский кондитер в 1804 году?» Таня отрицательно покачала головой, а я продолжила. Зато я это помнила ещё с техникума. Мясо варилось около двух часов, затем раскладывалось по сосудам, которые плотно закрывались крышкой с маленьким отверстием. Эти сосуды перемещали в соляной раствор и кипятили, пока из отверстия не переставал идти пар, что говорило о готовности продукта. Затем отверстия закупоривали. Но у нас в деревнях делали не хуже, используя глиняные горшочки. «Так-так, и что?» Подруга заинтересовалась моим рассказом. «Продолжайте, дорогой технолог по переработке сельскохозяйственной продукции. Очень любопытно. Голову и мясо нужно нарубить на средние куски, потом посолить и дать ему постоять часов шесть-семь». Затем разложить его по чугункам, вместе с веточками сухого укропа, чесноком, луком, перцем-горошком и лавровым листом. Натопить печь и в середину жара поставить чугунки с мясом. Ближе к печной заслонке, где жара меньше, расположить глиняные горшки. Это будет аналог обычной стерилизации. Закрываем печь заслонкой и оставляем до утра. Вуаля! Я приподняла руки в утверждающем жесте. Утром мясо раскладываем по горшкам, заливаем растопленным жиром и закрываем горлышки вощеной бумагой. Представляешь, как существенно пополнится наш запас продуктов? Из нее можно варить супы, просто смешивать с кашами и картошкой. Да и вообще, Тань, ну классная ведь идея! Да, подруга невидящим взглядом смотрела в стену, постукивая себя пальчиком по подбородку. И тут всплывает купец с желанием заняться стекольным производством. Вовремя он, Галь. Ой, как вовремя. Это-то к чему? Я не понимала, какое отношение этот купец имел к тому, что сейчас было мною предложено. К тому, что если предложить ему делать стеклянные банки, в каких в нашем времени делают заготовки на зиму, можно озолотиться. Таня подняла на меня сияющие глаза. Нужно разработать бизнес-план и представить его нашему купцу. Если он умный, хваткий, грамотный делец, то должен прислушаться к нам. Я даже замерла от восхищения. Вот это Таня, вот это четырехглазик. А ведь таким образом можно заготавливать и овощи. Всякие салаты, закуски, икру, рагу, аджику. Я так загорелась этой идеей, что у меня даже закружилась голова. Ты права. Нужно поговорить с этим человеком.